Глава седьмая. Даня. Да, я был зол. И это мало сказать. Настолько, что если представить вместе злость и контроль, то я определенно находился на пределе своих возможностей. Полной решимости отпустить ситуацию и дать выход чертовым чувствам. Уже очень давно жизнь не заставляла меня ощущать себя таким неудачником, как сегодня. Краснеть за то, в чем не было моей вины. Вот почему я терпеть не могу сюрпризы. Если бы Альбинка не опоздала к условленному времени и пришла вовремя, все для нас сложилось бы иначе. И сейчас я, скорее всего, после пары секс-таймов уже скучал бы в ее обществе, и от ее болтовни, отчасти это скрывая. Зато не торчал бы в компании полиции непонятно где. Рита, значит. Белокурая Маргаритка. Не искусительница Ева, а в присутствии отца и вовсе сущий ясноглазый ангелок. «Ну-ну, девочка-загадка. Вот уж с кем не соскучишься и не поймешь. Так кто же ты есть, Ромашка? Умелая притворщица, водящая всех за нос или послушная дочь? Не скажу, что в данную секунду, когда я смотрел на нее, прижимая к себе, жалел о нашем знакомстве. Нет, не жалел, здесь бы я солгал. Во мне уже вспыхнул азарт и требовал принять заявленные ею правила». Доказать девчонке, что зря она вздумала играть с огнем. Но продолжение истории мне не нравилось. Слава богу, что клоун не видел, как я стоял перед Золушкой на колене, с туфлей в руке, словно я не взрослый парень, способный управлять собственной жизнью, а редкий сказочный кретин. Иначе бы Ванька сдох от смеха. А я бы все таки не сдержался и навалял кому-нибудь от души. Например, вот этому мужику в пальто. Ревностному папаше. Даже не подозревающему, как близко он был к тому, чтобы его идеальная переносица слегка помялась. Он явно далеко не слабак, и мы бы схлестнулись серьез. Но он бы точно меня услышал. Не люблю оправдываться, тем более перед незнакомцами. Ему не мешало бы лучше следить за своим языком. И особенно за старшей дочерью. Сопляк, надо же. Давно никто не бросал мне подобного в лицо. Ему повезло, что рядом стояли жена и дети. И полиция и вообще дернул же меня чёрт, во все это дерьмо ввязаться я мог уйти отсюда прямо сейчас и забить на ситуацию уехать к чертям собачьим и забыть о ромашке уже через полчаса я видел этих людей впервые и точно никому из них не был обязан так почему же остался и почему меня вдруг зацепил несправедливый упрек мужчины ведь девчонка не была моей ни в каких смыслах так какого лешего я позволил ему в это поверить им всем поверить откуда у меня появилось желание ее защитить да хоть бы и от полиции почему тут я Пару минут назад я даже имени ее не знал, а теперь стою, обнимаю эту риту собственническим хватом, наплевав на присутствие родителей и думаю о том, как заставить ее за все ответить, заплатить за мое унижение и добрую волю, которую она не оценила. Хотя надо отдать ей должное, пыталась меня защитить. А я ведь был уверен, что она до последнего не покажется из машины. Маргарита Воронова, участница топлес-протеста, проныра без разрешения, занявшая чужую территорию, отказавшаяся ее покинуть. Неожиданно моя девушка, с которой у нас все серьезно. Что ж, Ромашка, посмотрим, понравится ли тебе твой парень. Теперь я точно не уйду, пока не узнаю ответ на этот вопрос. Уход у девчонки оказалось нежным, светлые волосы под рукой мягкими, а щека шелковистой и горячей. Жаль, что здесь неподходящее место. Чтобы начать разговор, а то я бы попробовал ее остудить. Да и грудь касалась моей вполне откровенно, когда я прижал ее к себе. Отлично помню, что под спортивной кофтой она без верхней части белья. Сидя за кухонным столом в моей квартире, я успел раз десять мысленно обрисовать ее формы, пока она пила кофе, а я таращился на то, что очень женственно проступала под моей футболкой и давала почву для фантазий. Уверен, ее грудь бы мне понравилась. «Я не хотела», — пролепетала ромашка, когда я снял руку с мягкого затылка и куснул губы, оглядываясь на полицейских. Я понял. Я правда не думала. Но что именно она не думала, уже не дослушал. Оставив девчонку, подошел к своей машине и повернулся к полицейским. Они представляли собой странную парочку. Тонкий высокий дудка и низенький толстый бубен. И если бы было настроение, я бы оценил их оперативный дуэт. А так лишь спросил, «Ко мне вопросы есть, или я свободен?» Оба уже начали скучать. Похищение с возможным криминалом не сложилось. Награда за поимку преступника по горячим следам накрылась медным тазом. И стало ясно, что пора расходиться. «Пока нет, но штраф!» «Воробушек, вам заплатить придется, ответил офицер, который пониже, строго глядя на меня снизу вверх. «Заучинённое возле парка... <кх> Безобразие!» «И беседу пройти вместе со своей невестой в центре профилактики правонарушений. В обязательном порядке!» Поддакнул ему второй, еще молодой парень, и не без зависти взглянул на паникшую ромашку. «Ясно, тогда до встречи. Мои координаты у вас есть». Я сел в машину и завел двигатель. Подождал, пока полицейские уедут, и развернул «Ауди». Семья Вороновых все это время стояла у края олейки и наблюдала за мной. Но когда мой автомобиль поравнялся с выездом, мужчина окликнул детей и повернулся лицом к подъезду. Взяв жену за плечи, подошел к старшей дочери, стопроцентно решив, что на этом наше знакомство закончилось, а я трусливо сбегу. Я был близок к искушению уехать, но ромашка обернулась. Черт, как же меня достал сегодняшний вечер? Пора закрыть вопрос с девчонкой успокоить извленную гордость и забыть о нем уже всерьез. «Рита, не знаю, чего я хотела больше, когда парень распрощался с полицейскими и сел в машину, чтобы этот Данил уехал, и мы больше никогда не увиделись. Или остался? Я много чего наговорила сегодня лишнего, и при мысли, что останусь со всем этим одна, что сейчас вернусь в нашу квартиру, и надо будет смотреть родителям в глаза, мне становилось до невозможного страшно и стыдно. Однажды я уже дала им повод думать о себе нехорошо. И вот снова все повторилось. Конечно же, они все слышали. И про близость в машине, и про отношения. Я сама подтвердила это несколько раз. И, конечно же, заметили на мне мужскую одежду и оценили мой внешний вид. Такой неопрятный, как сейчас, я не бываю, даже когда болею. А сейчас я чувствовала себя ужасно. Неправильной дочерью с кучей секретов. Глядя, с каким потрясенным любопытством смотрит на меня младшая сестра Соня, закусив губы и покраснев от интереса, Я пыталась придумать, что сказать папе, когда он спросит о женихе. Ведь ясно же, что я должна хоть что-то объяснить. Но главное, почему я пропала. Они с мамой Дашей всегда доверяли мне. И от мысли, что я их подвела, заставила переживать, тело начало бить мелкая дрожь. То ли от холода, а то ли от волнения. Потому что я действительно серьезно влипла. Это уже непридуманный парень. Он самый настоящий теперь, когда после своего признания просто уедет. Мне будет трудно объяснить родителям, почему я для него так мало значу. Где их застенчивая домашняя Рита, которая избегала мальчишек, предпочитая проводить свободное время с младшими братьями и сестрой, рассказывая им сказки и зачитываясь далеко за полночь романами, мечтающая о принце, оказавшаяся с босой ногой и в чужих шортах на холодном асфальте. И даже если родители ни о чем не спросят, я все равно знаю, они будут думать. А еще знаю, что если однажды они отвернутся от меня, я пропаду, потому что очень-очень их люблю стало холодно и я привычно обняла себя руками детская привычка оставшаяся со мной еще с того времени когда умерла мама и по ночам в нашей с ней спальне в бабушкином доме мне было особенно одиноко и страшно я столько раз пыталась от нее избавиться а она все равно возвращалась стоило к душе подобраться сомнению вот как сейчас черная ауди развернулась и я отвела взгляд папа обнял маму дашу и подошел ближе рита мы все решим Главное, что ты цела и дома. Ну и напугала ты нас. Вы из-за меня не улетели, да? Ерунда, разберемся. Но это вовсе не было ерундой. Я серьезно спутала планы своей семье, заставив их переживать. Поэтому не могла не сказать «простите меня». А вот это лишняя дочка. Взгляд папы упал на злосчастный желтый букет в моей руке, и он не сдержался. Но если он тебя обидел, если этот сопляк только посмел, я его найду. И шкуру с него спущу, обещаю. «Если я не доберусь до него раньше!» Поддакнула мама Даша и, наконец, поймала за руку ёжика, который, как всегда, вертелся елой и выдал всю правду. «Рита, мы думали, тебя украли бандиты!» А подросшая Соня, которая внезапно обнаружила, что у ее старшей сестры есть личная жизнь, совершенно по-взрослому поинтересовалась. «Рит, а это парень что, правда твой жених? А почему он назвал тебя Золушка? А у тебя есть помолвочное кольцо?» «Размечтался!» «В заднее место я ему это кольцо вставлю. еще и проверну, чтобы все краны перекрыть, чтобы не открывались у него двери. Нечаянно». Это была серьезная угроза. И, конечно, я вздрогнула, когда неожиданно услышала на нее ответ. «Интересно посмотреть, как у вас это получится». На мои плечи села знакомая куртка, укрыв от холода. А вот обнял меня синие глаза совсем не тактично. Подойдя сзади, обхватив рукой плечо, положив ладонь на ключице и прижал спиной к себе. Очень нагло и по-собственнически, чтобы данная деталь не укрылась от сузившегося взгляда моего отца и взволнованного мамы Даши. «Решил знакомиться, значит?» — прошипел папа. И я его понимала. Ему точно хотелось парня убить. «Надеюсь, вы услышали, что я вырос из страшилок?» «Со мной это не работает. Если устраивает, можно и познакомиться. Тем более, что Рита...» Данил сделал ударение на моем имени, понятное только мне, и скользнул ладонью под воротник куртки. «Не против». Дома. Хватит морозить мою дочь на улице и развлекать народ. Идемте, прорычал папа, и мы пошли.